20. Скалия в с т р е т и л у вернувшихся снежной вьюгой, хотя через два месяца придет время весны, а на архипелаге на месяц раньше. п о стать пасмурной погоде было настроение и Георгия Волкова. Он ожидал от президента и совета самой жесткой реакции на его самоуправство, разрыв контрактов с конфедерацией, помощь сепаратистам, что в свою очередь вело к разрыву всех экономических, политических и военных отношений с конфедерацией. А то и чего похуже, если вспомнить, что они хотели сделать с родным поселением дома Жнецких и прочих селений глав сепаратистов. Но реакция президента и членов Совета после того, как Георг объяснил все причины своих решений, его просто с р а з д е л а на повал. «Мы понимаем мотивы твоих поступков», — сказал Мартин Ховер. «Ты поступил подобающим образом, так как в подобных условиях на твоем месте поступил бы любой из нас. Честь превыше всего. Но я навлек наскалью беду». «Конфедераты, как вы уже поняли из моего доклада, наверняка захотят отомстить нам, как хотели проучить сепаратисту, и, конечно, н е решат забрать оставшихся роботов. Они будут здесь со дня на день. Мы тоже так считаем и постараемся встретить их во всеоружии. Работа уже кипит». В идее Совета Георг, немного помявшись, направился к дому Барбары в надежде, что прошедшее время з а р е ч и л ее обиду, и они, наконец, смогут наладить отношения. Но, как оказалось, надеялся он зря. Барбара отказалась встретиться с Георгом и принимать его подарки. Да что же это такое-то? Делать нечего. Пришлось идти обустраиваться на чек в подземном хранилище. Ангары, кстати, было не узнать. От пола до потолка построили своеобразные домики в три-четыре этажа. В ход пошло все от ненужной арматуры стеллажей до приносного с п о в е р х н о с т ь ю материала. Получились своеобразные улочки. Георг о а п р а в и л с я к мэру этого подземного города, чтобы он нашел ему комнатку. На обратном пути он п о с в я т и л с о своим другом Тайлером х е н с о н о м «Георг, как я рад тебя видеть, — в о с п и к н у л т о т Зайдешь к нам в гости». «Почему бы и нет?» — пожал плечами Волков, поздоровавшись с другом и даже обнявшись. Еще раз оглядевшись, Георг невольно пробормотал. «Как вы тут ютитесь?» «Привыкли уже, точнее, терпим. Но нам уже недолго осталось. Следующую зиму уже в своих домах проведем в новом городе». «Где строить надумали? На острове?» да Там климат мягче и в среднем на 10 градусов теплее. Толщина снега меньше и вообще идет он намного реже. Райские условия. Хорошо. Хотя насчет райских условий. Ну да ладно. А ты что тут делаешь, свою очередь удивился, Тайлер? Где тут? В этом хранилище или вообще на Скалии? В обоих смыслах? Долгая история. Я готов ее послушать. Больше тут делать нечего. Собственно, мы пришли». Тайлер указал на типичный, узкий, вытянутый к е р х у дом, задрепированный чем только можно, н а ч и н а й от упаковочного материала от грузов, что привезли на скале в обмен на роботов, и заканчивая шкурами. За столом с е м и х е н с о н у Георг поведал о своей короткой службе н а е м н и к о м и об обстоятельствах, заставивших разорвать контракт раньше времени. — Ясно. А здесь что делаешь? Почему не у Барбары остановился? — Я как раз от нее вздохнул Георг. Она меня видеть не хочет. — До сих пор? Даже жена Тайлера, Ольга, сокрушенно покачала головой, не понимая поведения Барбары как женщина женщину. «Ага. Как она вообще?» «Имеешь в виду, не встречалась ли она еще с кем-то, пока тебя не было?» Волков кивнул, глядя в стол с хмурым видом. «Нет, по крайней мере, мы ничего такого не заметили». «Она вообще редко появлялась на людях», — добавила Ольга, собирая посуду после окончившегося ужина. «Потом и вовсе скрылась глаз». Конечно, тут сыграл и тот момент, что те, кто живет здесь, в этом бункере, мало общаются с теми, кто остался в городе. Вроде она болела сильно, лишь относительно недавно стало возможно ее вновь увидеть. Чем болела? Не знаем. Да не беспокойся ты так, сказано же тебе, что выздоровела, улыбнулась Ольга. А вот то, что она тебя по-прежнему видеть не хочет, это странно. Столько времени прошло, могла бы уже и сменить гнев на милость. «Может, ты с ней поговоришь на эту тему?» — просил Тайлер за Георга, который как раз об этом хотел попросить, но замялся. «Что там, к чему и вообще?» «Хорошо. Спасибо», — п о а г о д а и л Волков. В окошке пробился мигающий красный свет, после чего из д и н а м и к у раздался чей-то голос. «Внимание! Объявлена тревога. Это не учебная тревога. Всем течение суток провести эвакуацию в убежище. Сохраняйте спокойствие без паники. Повторяю». «Что это значит?» — всплеснул руками испуганный Ольга. «Почему? Зачем?» «Незваные гости пожаловали», — прохипел Георг, сжимая кулаки. «Опять пираты?» «Хуже».